Глава пятьдесят восьмая «Она такая маленькая!» — пробормотала Мэйди, разглядывая крохотную дочь Мой трехмесячный Аран сладко посапывал на руках Юны, время от времени громко причмокивая губами во сне. «И сморщенная, как старушка», — добавила Эдана, прижавшись к Кайле, запрокинула головенку, спросила. «Мама, а у нас такая же страшная родица?» «Доченька, эта малышка потрясающая красавица!» – улыбнулась беременная подруга, нежно погладив, едва виднеющийся животик. «Все новорожденные такие!» «Как ты назовешь ее?» – спросила Рона, оставив своего сына под присмотром няни. «Галина, мне понравилось это имя, необычное!» – прошептала уставшая счастливая нетта. «Ну все, уходим, надо мамочке и Галинке отдохнуть!» — скомандовала я, распахнув дверь, выпроваживая из любопытных девушек и детей. — Скоро ужин, а мы еще не проверили все подарки. — Я первая! — прокричала Мэйди. Побежала в бывшую комнату Айли, где мы сложили все коробки, мешки и свертки, и теперь каждый день по три-пять штук открывали, растягивая удовольствие. — Нет, я! — следом за сестрой стремилась Дана, шустро обгоняя девочку, влетела в покое. Вот уже неделю, как в нашем замке, форменный кошмар. Не сговариваясь, Айли и Юна, собрав детей, и под присмотром многочисленной охраны прибыли к нам в гости. Есть подозрение, что их мужья были только рады остаться хоть ненадолго в одиночестве и отдохнуть от шумной ребятни потому что вот уже второй день Аластер, Глен и Эван тоже где-то пропадают, лишь Гран мужественно терпит мальчишек, обучая их разным воинским премудростям. «Эй, осторожней!» – грозно рыкнула Рона, успев отскочить от пронесшегося по коридору Тамука, огромного пса ее старшего сына. Следом за ним пробежали Ирвин, Крейг и остальные. Замыкал в это шествие неуклюжий трехлетний сынишка Юны – «Прости!» – выкрикнул Ирвин, семнадцатилетний пацан, еще пару дней назад строивший из себя взрослого мужчину. «Мы ненадолго», – смущенно улыбнулась Аля. «Просто соскучилась, да и через несколько месяцев я застряну дома». «Не переживай, этот замок и не такой выдержит», – успокоила девушку, криво усмехнувшись, продолжила, «сама знаю, что здесь». «Госпожа Елена!» Прервал меня беспокойно голос корты. Запыхавшаяся и взволнованная девушка, вбежав на второй этаж светлой части замка, громко проговорила. Стража сообщила, что прибыл господин Ивор. «И что?» «Ивор?» Тут же всполошилась Аля, шустро для беременной, рванув к лестнице. «Что-то случилось. Он не должен был так скоро приезжать». После тревожных слов подруги, мы, испуганно переглянувшись, тоже поспешили к выходу. Дружное рысцо принеслись по коридору. Как еще совсем недавно пробежали дети. Чуть притормозили в холле, пока надевали куртки. На улице сегодня похолодало. Наконец, вылетели во двор. Гран, что там?» – спросила, выскочив за ворота, резко осеклась. Неверующую ставилась на помолодевшую и счастливо улыбающуюся галку. Просипела. «Это ты? Как?» Соскучилась, схлипнула подруга, неопределенно пожав плечами пробормотала. «Что мне там одной делать?» «Ты, ты, я так скучала!» Выдохнула, рванув навстречу к подруге, крепко обняв, со смехом проговорила. «Ты красотка!» «Угу, видела грудь какая? Отродясь, такой не было!» Прошептала, шмыгнув носом, добавила. «Ты тоже красота неописуемая!» «Елена!» — раздался встревоженный голос Ивара, напомнив нам, что мы сейчас не одни. «По пути к вам мы встретили Торнара Макнила. Он уверяет меня, что клан Грантов похитил его сестру Марику». «На редкость нудный тип!» — дополнила Галка, дерзким взглядом окинув высокого, довольно симпатичного мужчину. «А вы взбалмошная девица!» — не остался в долгу Торнар. Тут же обратился ко мне. «Елена, я хочу поговорить с вашим мужем». «Гран, он на охоте скоро будет», — быстро ответил старый друг семьи, решив добавить. «Я отправлю кого-нибудь из парней за ним». «Да, так будет лучше», — благодарно улыбнулась вояке. Вновь посмотрела на Тарнара, предложила. пройдемся в замок». «Иверс, состав гостю компанию». «Конечно, Елена», — заверил друг, почти родственник. «Идем. У Аластера в кабинете припасено отличное сморское вино». Проводив взглядом Макнила, продолжая держать за руку Галинку, тихо произнесла «Арона распорядись привести в замок Марику и Лейта, но так, чтобы этот их не видел, пусть объяснят мне, почему Тарнар обвиняет нас в похищении». «Угу, как знала, что с ней что-то не так?» – недовольно проворчала девушка, вдруг запнувшись, добавила «Хм, надолго он ее разыскивал». «Прости, Галин, здесь не всегда так». Наконец обернулась к подруге, повернулась к Юне, на руках которой сладко спал ребенок. «Это мой сын Аран. Это Юна, моя подруга. Айли, жена Ивара. Рона убежала, в замке отдыхает Нетта. Она два дня назад родила доченьку Галину». «Ох, так странно сейчас вас всех видеть». Взволнованно проговорила самая лучшая родная, глядя на которую я до сих пор не могу поверить, что она рядом». «Ничего, ты быстро привыкнешь», — хмыкнула, не выдержав, снова обняла мою Галину. «Я так скучала!» «Ну все, прекращай сырость разводить», — чуть отстранилась от меня помолодевшая подружка, добавив, «а то разревусь». В замок заходили подъехидные замечания Галки, после которых раздавался громкий, звонкий смех Али и Юны, разносившийся по всей округе. «Ты бы видела, с какой мордой он на меня смотрел, когда я вскочила на лошадь!» — рассмеялась Галка, рассказывая о Тарнаре. — А я что, зря целый год тренировалась? Мне же Лиса многое поведала, вот пришлось готовиться. — Как она там? — спросила, устраиваясь поудобнее на кровати. Али и Юна решили нам не мешать и оставили нас вдвоем. Сами отправились, как они заявили, пытать Лейта и Марику. Уверены, что без их помощи Рона не справится. Лиса, отлично. Удивительная девушка. Она быстро привыкла к нашему миру, хоть и первые несколько месяцев ходила с очумелым видом. Документы мы оформили. Квартиру я твою ей отписала. На кой она мне? Мужика она хорошего встретила. Женька рукастый и хозяйственный. Я через дядю Володю пробила. Чист. И Лиску нашу любит. А девчушка ты знаешь, сколько зарабатывать стала? Ее вышитые бисером кофточки все гламурные дивы раскупают. Прям как горячие пирожки на вокзале. Очередь уже на год вперед. Хорошо. Я волновалась за нее. С облегчением выдохнула. Спасибо тебе. Да ладно, чего уж. Отмахнулась Галка. Ты бы видела меня, когда это выскочило из воды вместо тебя. Я же вправду чуть инфаркт не схватила. Так страшно стало и грустно. Вот что я там без тебя делать буду. Но пока слиской занималась, тоска не так мучила, а вот когда замуж ее выдала, совсем окаянная одолела. Прости, но не могла я оставить здесь все. Да думаю, не пустил бы меня тот. Пробормотала, снова всхлипнув. Он да, упрямый. «Да я упрямие, усмехнулась подруга, достав из сумки большой, тщательно упакованный в кожу сверток. «Я ж приготовилась. Мне Лиска много рассказала про это махровое средневековье и что электричества здесь нет, на лошадях и телегах передвигаются. Но ну, я и решила все записать. Будем с тобой ГЭС строить». «А что? У меня здесь все инструкции и схемы записаны. А что? На эти как их слезы мортом рассчитывать? Ну их. А здесь у меня все». Устроил в мире баохон промышленную революцию. Ты как это тому-то протащить, прохрипела, давясь от смеха, глядя на огромную пухлую книгу. Как, как, в трусах, конечно, фыркнула Галинка, звонко рассмеявшись, обмоталась веревкой, думала скотчем, но вдруг заортачится, пластик же и не пропустит к тебе. Он и меня не хотел пропускать, но ты меня знаешь, пока своего не добьюсь, не отступлю. На седьмой, когда меня уже тошнить начало, и я пообещала его высушить, этот гад вытолкнул меня прямо на пень. До сих пор шишка на боку и синяк с две ладони». «Бедная! ну почему гад? Может, гадина?» Спросила с трудом отсмеявшись, сползла с кровати и налила нам обоем по большой кружке отвара. «Таким противным может быть только мужик», уверенно заявила Галинка, осушив одним глотком ягодный отвар, добавила. Но я поругалась чуток, воду с сарафана отжала и прямиком к Ивыру. Тот понимающий малый, как только услышал, откуда я одежду дал, накормил, на лошадь усадил, и мы сюда рванули. Очень он торопился мне к тебе доставить. Угу, еворопотный, хихикнула, представив ужас в глазах мужчины. Все вы спрашивал, остались там у тебя еще подруги или нет. А ты чего? Не стала расстраивать. «Видно же, хороший человек сказала, что еще из десяток!» С серьезным лицом ответила Галка, но вскоре не выдержала и расхохоталась. «Обещал поставить стражу!»